Глава одиннадцатая. У дверей трапезного зала нас встретил камергер. Мужчина поклонился, заложив одну руку за спину, приветствуя нас. «Доброе утро, мисс Шиари». «Господин Норт», — учтиво кивнула в ответ. «Его высочество Кайрат приносит свои глубочайшие извинения», — бесстрастно вымолвил мужчина, вынуждая меня потупиться. Видя моё замешательство, он поспешил пояснить. «Голос». Гости начали пребывать раньше запланированного времени. Принц был вынужден отлучиться, но просил позаботиться о вас. Прошу следовать за мной. Любезным жестом господин Норт указал направление. Мы не будем завтракать? Удивилась я и тут же виновато улыбнулась. Совсем забыла о манерах. Эх, далеко мне ещё до придворной дамы. Тонкие бледные губы Камергера дрогнули в добродушной улыбке. Похоже, его забавляет моя непосредственность. Будем, мисс Шиари, но в другом, особенном месте. Погладила пальцем взволнованного валютика, который боялся остаться без еды, и произнесла: "Не было необходимости устраивать для меня трапезу отдельно от Асиклась, запнувшись, его высочество не хочет, чтобы я находилась в обществе императорской семьи и придворных". "Не могу знать, мисс Шиари", спокойно отозвался камергер. Я лишь выполняю данные мне поручения. Да, конечно, простите. Пробормотала и последовала за слугой дальше. Может, император изволил спуститься на завтрак? Или принц боится, что я могу опозориться, попасться на глаза другим гостям? Господин Норт позвала осторожно. Коммергер вопросительно вскинул бровь. Прошу прощения за дерзость, но меня терзает любопытство. Наверное, вы знаете, почему Почему матери принцев умерли во время родов? О, вы уже слышали об этом? В серых глазах сверкнул лукавый огонёк. Нет большого секрета в том, что из-за связи с драконом ни одна женщина не может родить наследника, не пожертвовав собой. Такова плата. Плата? По спине пробежал озноб. А как же женщины асуры? Ведь они тоже носители драконьего духа. Своего рода, да, кивнул слуга. Но ни у кого, кроме потомку Фадриана Великого, нет связи с драконами. Именно связи, той, что позволяет использовать драконью силу. То есть все асуры, в принципе, могут приручить дракона, летать на нём, переправлять грузы, но пользоваться силой древних ящеров могут только наследники. Этот дар, назовём его так, передаётся только по мужской линии. Чтобы поделиться своей силой, чтобы образовалась связь, дракон берёт плату человеческую душу. Поэтому любая, кто понесёт от одного из принцев и родит мальчика, заплатит жизнью. К слову, Не помню ни одного случая, чтобы от потомков Адриана Великого на свет появилась девочка. Какая жуткая участь, прошептала ошеломлённо, проникнувшись историей. Просто невероятно. И женщины сознательно идут на смерть? Кемергер печально качнул головой. Обычно никто не ставит несчастных в известность. Поэтому Наследники рода вынуждены искать спутницу за пределами острова. На тёмной стороне судорожно сглотнула, не веря, что сама предположила подобное, ведь ещё совсем недавно я была убеждена, что тёмной стороны не существует, это лишь выдумки. А что будет, если у принцев не появятся дети? Если они не найдут ту, кто родит наследника? Слуга помрачнел. Род прервётся. Асуры навсегда потеряют возможность использовать силу драконов. Теперь мне стало понятно, почему император так отчаянно желает женить Кайрата, что даже готов пойти на обман. А Кайрат, он не желает приносить жертву дракону ради силы. Спасибо вам, господин Норт, поблагодарила, ощущая, как разума хватило смятения. Не переживайте, я не буду распространяться о том, что узнала. Я рассказал вам, мисс Шари, потому что вас, в отличие от других приглашённых, не будут рассматривать в качестве избранницы. Вы прибыли во дворец для переговоров, невозмутимо поделился мужчина, а я едва не растянулась на мраморном полу от неожиданности. Это что получается? Принцы будут искать себе избранницу? Почему-то это известие сильно взволновало. болью отозвалось в груди. Я не думала, что правящая династия вынуждена платить такую цену за силу, что имеют. Пока весь остальной мир до жути боится демонов, женщины гибнут, позволяя роду Анширан существовать и пользоваться связью с драконами. За всё приходится платить, пришла на ум не весёлая мысль. Но вот что интересно. Почему слуга так легко поведал мне довольно личную щекотливую информацию об императорской семье. Может, хотел, чтобы я держалась от принцев подальше, но я и не думала. Пришли. Голос Камергера выдернул из неприятных размышлений, вынуждая Россина моргнуть. Мы остановились у тяжёлой на вид двери. Слуга достал из кармана сюртука позолоченный ключ и вставил в отверстие замка. Несколько раз повернул, Под ритмичные удары моего взволнованного сердца и пропустил меня вперёд. Кабинет? протянула удивлённо, озираясь. Лютик пискнул и соскочил с моего плеча на книжный стеллаж. В несколько шустрых прыжков он преодолел расстояние до накрытого стола и уже через секунду пытался лапками сдвинуть металлическую крышку, что закрывала блюдо. Каков негодник. Это всё для вас. Располагайтесь. усмехнулся Камергер, наблюдая за моим бесстыжим фамильяром. Стража останется за дверью. Вас ничто не потревожит, мисс Шиари. Чей это кабинет? спросила взволнованно, с интересом разглядывая обстановку. Его высочество Кайрата. Через час за вами явится младший принц, его высочество Коен, чтобы сопроводить во время прогулки. Приятного отдыха. Слуга поклонился и поспешил оставить меня. Наверное, понимает, что сболтнул лишнего, а ведь ему может достаться от принца. Спасибо, успела выкрикнуть вслед и окончательно растерялась, когда дверь за спиной закрылась. Ладно, надо просто успокоиться. Слишком много информации с утра, я ведь даже не ела ещё. А я любила поесть. Вкусно поесть, и когда сыта, «Всегда становлюсь добрее, да и голова работает лучше. Так что приступим. Может, и книгу какую найду почитать, у старшего принца их много». Сняла крышку с блюда и едва успела схватить Лютика за шкирку. «И-и!» — негодовал он, желая незамедлительно нырнуть в тарелку. «Нет, милый мой, сначала помой лапки». В чаше обнаружилась тёплая вода для омовения рук, а рядом лежало вафельное кристально-белое полотенце. Фамильяр уныло опустил мордочку, И на задних лапках поплёлся к чаше, продолжая ворчать на меня. Подавила усмешку, обошла стол и с наслаждением погрузилась в удобное, мягкое и обитое чёрным бархатом кресло, кресло старшего принца. Несложно было представить его за работой: мужественный профиль, довольно широкие скулы, прямой аристократичный нос всем на зависть и глаза звериные, большие, миндалевидные, а уж когда зрачок становился вертикальным, жуть. Но жуть прекрасная, завораживающая. Усмехнулась своими мыслями и потянулась за приборами. Людик нарошно сильно встряхнул лапками, брызгая в моё лицо водой. Вот негодник, бросила на фамильяра укоризненный взгляд, цокнув языком. Я тоже голодна, но я же не вредничаю, произнесла осуждающе выдало прямец, рванув к блюду, отбросил в сторону спаржу. Я успела лишь изумлённо приоткрыть рот. Вынул ломтик помидора и схватил несколько зёрен кукурузы. Прекрати так вести себя. Кушай аккуратно, произнесла со вздохом. Не кидайся едой, это некрасиво. Ты же хороший мальчик, да? Но хорошие мальчики так в гостях себя не ведут, а мы в гостях. Лётик ел, а все мои слова проходили мимо его очаровательных хушей кисточек. Права была сестра Лестер. Пороть тебя нужно было и дрессировать. Лютик подавился, подняв на меня жалобный взгляд. Кушай, произнесла мягче и осторожно отрезала кусочек глазуни. Я стала немного разбираться в приборах, уже радует. На столе в пиалах были и ягоды, и орехи, блюда со свежими абрикосами, всё, что душа пожелает. У нас вообще не большие проблемы с большинством этих продуктов. Мало что растёт. Грибы, разве что. Морошка да клюква. Есть и орешник, но мы его сами выращиваем. Закончив трапезу, осторожно сложила посуду, умыла моему хулигану мордочку и в ожидании младшего принца стала разглядывать стеллаж с книгами, мелкими статуэтками, свечами. Моё внимание привлёк тубус, в таком обычно хранятся свёрнутые рулоном чертежи или наброски. Кайрат рисует. потянула к тубусу свои тонкие пальчики, ведомая любопытством, и замерла. Принц бы, наверное, не хотел, чтобы я трогала его вещи без разрешения. Всё же это его кабинет. Я не должна копаться в чужих вещах. Одёрнула руку и со вздохом повернулась. Лютик рылся в ящике стало. Люциус, воскликнула возмущённо, бросившись к фамильяру. Пожалуйста, прекрати. Бельчонок вышвыривывал из ящика листы, вероятно, документы, пишущие принадлежности, скрепки. "Хватит!" схватила его упитанную тушку и подняла в воздух вместе с каким-то рисунком. "Не!" Ви! визжал фамильяр, пытаясь вырваться. Забрала из его лапок листы и его самого усадила на узкий подоконник полукруглого окна, приказав сидеть смиренно. Пусть только шелохнётся. Оглядела место бедствия, Хотела положить рисунок обратно в ящик, но так и застыла в оцепенении. С белой, довольно плотной бумаги на меня смотрели пронзительные глаза женщины, как две капли воды похожей на меня. Рухнула в кресло, судорожно выдыхая. Ладони покрылись испариной. Поразительное сходство. Провела дрожащими пальцами по длинным прямым волосам, обвела выразительное лицо в форме сердечка, коснулась раскосых глаз. Неужели старший принц нарисовал меня? мелькнула первая мысль, но приглядевшись, обнаружила одно значительное различие. У женщины за спиной будто оттрепыхались прозрачные кружевные крылышки, и лицо казалось старше. Его ещё не тронули морщины, но это точно была не я. Не я, но мы так похожи, в носу подозрительно защепала. Глаза увлажнились, и каждый новый вздох отдавал болью в груди. Дверь кабинета резко распахнулась. Вздрогнула ей и поспешила спрятать рисунок обратно в ящик. Появившийся в проходе Коин заинтересованно склонил голову. Феечка, вы плачете? Нет, усмехнулась, спешно моргая, и поднялась. Пыль в глаза попала. Мы негодник фамильяр устроил настоящий переполох. Принц выгляделся прошёл в кабинет и опустился на корточки, начав собирать листы. Что в нём нужно? спохватилась я, кинувшись ему на помощь. Ещё как нужно, добродушно усмехнулся он. Нам следует поторопиться поскорее убраться отсюда. Скоро брату понадобится его кабинет. Гости уже заполняют дворец. Куда мы отправимся? поинтересовалась, собирая документы в одну аккуратную стопку. Чувство, будто мы спасаемся бегством или прячемся от кого-то. Коин поднял на меня взгляд, наградив хитрым, азартным взглядом. Почти так и есть, но по официальной версии это прогулка по парку с нашими питомцами. Маврик пойдёт с нами? Удивилась я и обрадованно добавила: "Это же здорово! Уверена, обоим животным такая прогулка пойдёт на пользу". "Да", улыбнулся принц, помогая мне встать, и мимолётно коснулся моей руки. "Вы очень взволнованы?" и напуганы. Дела ведь не в предстоящей прогулке. Я недоуменно моргнула и отступила, поджимая губы. Я нашла портрет женщины, на которую очень похоже. Коин нахмурил светлые брови, а затем они взлетели вверх. Подождите, где вы его нашли? В стале его высочество. Краснее от стыда произнесла я, указав рукой. Лётик нетерпеливо скакал по подоконнику. Принц решительно выдернул ящик, грохнул его на стол и взял в руки рисунок, вдруг усмехнувшись. Это я нарисовал. Ночью ещё. Хотел представить, как бы вы выглядели с крыльями, Сейлин, будь феей. Не думал, что мой рисунок окажется у Кайрата. Я ведь оставил его в бюро. Я приблизилась, озадаченно разглядывая рисунок. Но я здесь кажусь старше. Простите, виновато улыбнулся принц. Это всё моя бурная фантазия. Мне очень жаль, что ввёл вас в заблуждение. Ничего, я облегчённо выдохнула. Так даже лучше. Я никогда не искала своих настоящих родителей, а сейчас просто не знала, что делать, как реагировать. А почему вы их не искали? обеспокоенно спросил принц. Передёрнула плечами, отводя взгляд. Не знаю. Наверное, боялась, что не нужна им или что их больше нет в живых. Меня ведь оставили младенцем, а младенцев просто так не оставляют. Не так много вариантов, почему они сделали это. Губы принца изогнулись в сочувственной улыбке. Не переживайте. Он внезапно притянул меня к себе, успокаивающе обнимая, будто маленькую. Что бы ни произошло, кем бы вы ни были, вы должны быть счастливы, Сейлин, и никому не позволяйте использовать вас. Не ведьмам, не асурам. Какие мудрые слова из уст подростка. Или принц на самом деле старше? Как вообще измеряется возраст у асуров? В коридоре раздались голоса, заставив нас вздрогнуть и отпрянуть друг от друга. Испуганно заметалась, ища укрытие. Это, наверное, ваш брат, зашептала, ощущая, как грохочет сердце. И не один, азадаченно вздохнул Корин. Придётся с ним поздороваться. Делать нечего, не прыгай же в окно. А может, все ж в окно? спросила, питая слабую надежду. Принц усмехнулся, сжимая мою ладонь. Просто выйдем первыми и постараемся предупредить, что в кабинете ещё не прибрано, а я позову прислугу. Хорошо, рвано выдохнула и, позвав лютика, выскочила за дверь, угодив прямо в руки старшего принца. Наши взгляды встретились. Янтарные глаза сверкнули золотом. Горячие ладони крепко сжимали мои предплечья, а моё сердце тревожно колотилось в груди. Ощущение, будто я маленький провинившийся ребёнок, длилось довольно долго, при этом меня всё сильнее затягивало в янтарную бездну. Я видела в ней огонь и летела на него, словно неразумный мотылёк на пламя горящей свечи. За спиной принца вежливо кашлянули. Вздрогнула отстраняясь, и даже сопротивляться не стала, когда младший принц бережно взял меня под локоток. Лютик тихо, но очень возмущённо пискнул и вытянул шею, что-то пытаясь рассмотреть, точнее, кого. Леди, старший принц повернулся к трём замершим девушкам и поклонился. Позвольте представить. Мой младший брат, его высочество Коен Анширан, и наша гостья, представительница общины Ведим. Она здесь для...» Но девушки не дослушали. Кинулись ко мне наперебой, спрашивая и тряся, как тряпичную куклу. «А правда, что вы можете сделать любовное зелье? Правда ведь? И наговор от измен? И чтобы волосы лучше росли?» С энтузиазмом спросила третья, а я машинально подняла взгляд на её прическу. «Да вроде с волосами всё в порядке». Лютик скептически пискнул, шлёпая себя лапкой по мордочке, будто ему очень стыдно за этих юных леди, и он искренне осуждает их поведение. Прошу простить моих неразумных дочерей вашего высочества, прозвучал низкий вибрирующий голос. Краем глаза заметила выступившего на свет темнобрового мужчину. Его скуластое лицо покрывала такая же густая тёмная борода. Ростом он не отличался, но вот телосложение, телосложение выдающееся. Крепкая. Лили, Дея и Наэль росли окружённой лаской, поэтому ведут себя довольно развязно. Тонкие губы скривились в снисходительной улыбке. Странное дело, почему извиняются перед принцем, а не передо мной? Это ведь на меня практически напали. Наверное, и синяки на коже останутся. Щипать меня было вовсе не обязательно. И непонятно, они не это специально или от переизбытка чувств. Девочки не сразу выпустили меня, и хоть спрятали шаловливые ручонки за спины, по хитрым глазам поняла, что это не последняя попытка выбить из ведьмы рецепт любовного зелья. Это понял и принц. Господин Саир, холодно произнес он, удостоив мужчину равнодушным взглядом. Ваши слова подразумевают, что ваши дочери невоспитаны. Но такое чувство, что вы... Свои извинения вы должны приносить не мне, а леди Шиаре, Она, почтенный представитель, прибывший на остров для ведения переговоров. Я не потерплю любое неуважительное отношение к нашим деловым партнёрам. Улыбка вышла зловещей. И пока побогровевший господин Саир пытался выдавить из себя слова извинения передо мной, Кайрат подхватил меня под руку и оттащил в сторону, поманив за собой младшего. Коин веселился. Веселился и даже не пытался этого скрыть. Его пронзительно голубые глаза смеялись самым бессовестным образом, и хотя он отвесил застывшим девочкам полагающийся поклон, мальчишка совершенно не выглядел почтительно. Скорее уж, дерзко, иначе зачем бы ему смотреть на господина Саира с вызовом? Я же дал Бриаму чёткие указания. Процедил старший принц, устало потирая пальцами переносицу. Вы двое должны быть давно в парке. Что натворили на этот раз? Почему сразу натворили, братик? Коин невинно похлопал глазками. Но если ты считаешь, что мы провинились, это всё я. Я пришёл за Феечкой позже. Прекрати так её называть, раздражённо прошептал Кайрат и выдохнул, пытаясь успокоиться. Мы не знаем точного происхождения Мисши Ари. Возможно, она самый обычный человек, поэтому называть её феей довольно неразумно. Голубые глаза младшего принца мстительно сощурились. Ты зануда, братик. Знаешь ведь, что я М-м. Он возмущённо замучал, но Кайрат, к моему удивлению, не собирался убирать ладонь с губ своего брата. Он попросту заткнул ему рот. Вот так взял и заткнул. Что бы до обеда вас обоих не видел, угрожающе произнёс он, смерив меня пристальным взглядом. Мы постараемся, Она взмолась, уклончиво, ощущая, как внутри закипает негодование. Точнее, да, точно, это была обида. Очень глупая обида на то, что от меня пытаются избавиться, чтобы не путалась под ногами. В вашем кабинете беспорядок, ваше высочество. Я хотела всё убрать, но у нас было катастрофически мало времени. Прошу простить. Я извинялась не за себя, за Лютика. За то, что слуги по нашей скоином вине не успели убрать посуду, вырылись в моих вещах? Глаза старшего принца заметно округлились. Не совсем так, виновато улыбнулась, не желая сдавать фамильяра, и поторопилась скрыться с прожигающих гневных глаз, не забыв прихватить с собой младшего принца.